«Жалко, что там только ножевой вес согласны», — сказал Хренов. «А то мы б ему в карманы гирь поналожили». «Капитан!»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 Наконец мы увидали на ихней верёвке такую надпись. «У нас столько пива с собою нету!» Суер с облегчением вздохнул и сказал. «Пиши, верблюша! Вы валяйте обратно за пивом, а мы здесь подождём, взвесимся как следует!» В ответ написали. «А не обманете!» Капитан засмеялся. «Пиши, вербо!» — сказал он. «Честное капитанское!» Те написали.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 И дунул по 87-му меридиану вниз. Как-то неловко, сэр, сказал я. Ваше слово, честно капитанское, обман, это нас унижает. Извини, друг, сказал Суирвейер. Как ты меня сейчас назвал? Я назвал вас, сэр, Кэп. Так вот, в первую очередь я сэр, а уж потом Кэп. Еще одно честное слово, слово сера у меня осталось в запасе.